Рыба будет прятаться под ними и разведётся в изобилии. Слуги тоже будут жить спокойнее, если некоторые стороны их жизни будут оставлены без внимания. Очень важно понимать это, когда оцениваешь поведение людей. Книга 1. В период Токугава правительство издавало один беспринципный указ за другим. Но самураи вели аскетический образ жизни в полной противоположности к излишествам людей своего времени. Этот аскетизм был нормой жизни вплоть до недавнего времени и во время войны. Считалось, что нравственность состоит в отказе от роскоши и в стремлении жить как можно скромнее. Но благодаря индустриализации после военного времени наступило время массового потребления. И эта традиционная добродетель японцев, кажется, исчезла навсегда. В сравнении со строгой, ограничивающей моралью японского конфуцианства, хагакуре проповедуют терпимость. Философия хагакуре подчёркивает добродетель спонтанных действий и непоколебимой решимости и не имеет ничего общего с бережливостью хозяйки, внимательно заглядывающей во все уголки сундука, в котором хранился рис. Как крайнее проявление терпимости, дзёти рекомендует сознательно не замечать недостатки и оплошности слуг. Это философия сознательного невмешательства, всегда жила в сердцах японцев. Она одновременно противоречила их педантичной бережливости и подчёркивала её. В наши дни терпимость людей вышла за разумные пределы. И они теперь притворяются, что не замечают злоупотреблений в экономике. Это привело к моральному упадку, который иногда называют чёрный туман. Это уже не терпимость, а попустительство. Только когда люди исходят из строгих правил морали, недосмотр и неприслушивание с их стороны могут быть названы добродетелями. Когда моральные устои разрушаются, Недосмотр и неприслушивание становятся непростительными пороками.